Глава двадцатая. Драконов было четыре. Темно-синий, как сумеречное небо, два стальных и один черный. Два спали, покошачьи свернувшись в клубок и прикрыв морды хвостами. Один лежал со скучающим видом, посматривая за нашим приближением. Еще один глодал здоровенную тушу неведомого мне зверя, смачно хрустя мощными челюстями. Каждый из них был размером с двухэтажный дом, а черный — крупнее в полтора раза. «День добрый!» — бодро произнес Хельм, подходя к забору, огораживающему драконий лежбище от остальных территорий лагеря. «Надо сказать, заборчик совсем хилый, больше напоминал изгородь вокруг площадки для выгула лошадей». Услышав Джина, тот, который грыз мясо, что-то проурчал, черный шумно выдохнул, выпуская клубы дыма, а два других продолжили спать. «Тебе не кажется, что от этого заборчика толку не будет, если кто-то из них решит ринуться в город?» — произнесла осторожно, подходя ближе к Джину. Янтарные глаза черного дракона неотступно следовали за мной. «Уверяю, от каменного пятиметрового забора толку будет не больше», усмехнулся мой сопровождающий. Эти перегородки не для того, чтобы их остановить, а просто чтобы разметить территорию. Я не понимаю, как же тогда их тут сдерживать? Из ноздрей дракона снова вырвалось темное облако. Лив, не буянь, гостья просто интересуются, она никогда с вашим братом не общалась. Ты с ними так говоришь, будто они тебя понимают. Снова черное облако, в этот раз больше и горячее. Так и есть, драконы — это не животные, они прекрасно понимают нашу речь и при желании могут даже ответить. Не словами, конечно, а звуками, жестами. Так что можешь поздороваться. «Привет!» — произнесла я скованно и помахала рукой. Зрачок в янтарном глазе сузился, и я услышала звук, похожий на рокот камнепада. Это он усмехается. Я так и подумала. Улыбнулась и продолжила рассматривать величественное создание. Плотная чешуя, крупная на спине, более мелкая по бокам, бликовала на солнце. Вдоль хребта тянулся гребень из острых пластин. Широкие крылья, сложенные, лишь изредка лениво приподнимались. Красивые. Дракон самодовольно отвернулся, дескать, и без сопливых знаю, что я прекрасен. «Они умеют обращаться в людей?» Черный тут же фыркнул, в этот раз серьезный, и даже раздраженно. «Нет, Ксан, драконы — это древний и гордый народ. Они ни в кого не обращаются, они сами по себе. Но я читала про это в одной книге. Ты путаешь с драконидами. Редкие создания, очень редкие. Гораздо более редкие, чем ведуньи. Никто не знает, откуда они появляются». Говорят, это дети вот, что рождаются возле лазурных морских берегов. Понятно, — глубокомысленно изрекла я. На самом деле не очень понятно, но со временем во всем разберусь, наверное. Почему их всего четыре? У них есть свои дела, свои территории, которые надо защищать от врагов. К барьеру они, как и мы, прилетают на службу на год или два. Потом их место занимают другие. Четырех вполне хватает, чтобы осматривать долину, подчищать прорыв, а большее количество мы и не прокормим. Нольд сказал, что они сами охотятся. Дракон, который ел, довольно заучало, продолжил обгладывать гигантские кости какого-то неведомого животного. Они охотятся в соседней долине, и если бы их было больше, то вся дичь закончилась бы за пару лет, так что приходится ограничивать. Люди подпитывают их своей магией. Для дракона она как деликатес, сладости, перед которыми они просто не могут устоять. В этот момент черный дракон поднялся на ноги, потянулся, зевнул, широко распахнув внушительную зубастую пасть и, покачав крыльями, шагнул к нам. Его морда оказалась размером примерно с меня. Это напрягло. Я представила, как он открывает пасть и делает кусь запросто перерезая меня пополам своими зубищами. Кажется, дракон понял, о чем я думаю, потому что на морде появилось выражение, очень напоминающее насмешку. Еще шаг, и он легонько толкнул меня в бок. Совершенно не применяя силы, но я едва ли улетела носом в грязь. «Эй, ты чего?» пропыхтела обиженная и на всякий случай спряталась за спину Джину. «Это он требует, чтобы ты его угостила». «Но у меня ничего нет», — начала была я, но осеклась. «Он хочет магии?» — Хельм кивнул. «Я не жадная, но знать бы еще, как это делается». Протянула руку и нерешительно коснулась морды. Кожа была твердая, как камень, и теплая, будто весь день провела под жарким солнцем. Я аккуратно погладила, чувствуя какой-то звериный восторг и неописуемую радость. «Подумать только! Дракон!» Я трогала настоящего дракона. Расслабься, он сам притянет твои силы. Все? Ужаснулась я. Конечно, нет. Лишь крохи, просто чтобы попробовать вкус. Я кивнула и постаралась расслабиться. Ладони заколола, запекло, будто опустила их в горячую воду, и появилось ощущение, будто внутри под кожей что-то течет. Едва заметный зеленый всполох подскочил между моей рукой и носом чудища, и дракон отпрянул. Заворчал и отошел в сторону. «Чего это он?» «Ты оказалась невкусной», — пояснил Хельм и, видя мою обескураженную физиономию, рассмеялся. «Уведу своя магия, ей так просто не поделишься». «Мог бы сказать. Зачем? Он бы так и продолжал попрошайничать, а теперь больше не будет». «Откуда ты, кстати, знаешь про нашу магию?» «Было время, я общался с одной ведуней. Она мне много интересного рассказала, объяснила». «Поделишься?» Тут же встрепенулась я. «До всего, что мне было известно про магию ведуней, я дошла сама, своим умом. А тут появилась возможность узнать хоть что-то из другого источника». «Посмотрим на твое поведение», — ухмыльнулся Джин. «Меняюсь». Я тебе расскажу то, что известно мне, а ты расскажешь, зачем сюда приехала. Помогать, удивленно ответила я. Зачем же еще? Нет. Тебя так же, как и меня, притягивают неприятности, слабые места, в которых ты можешь и должна что-то исправить. Так зачем ты здесь? Кажется, я поняла, о чем он говорил. Столбы. Дело в них. Я не знаю, какие они были раньше, но мне кажется, что их сила уходит. Он мимолетно оглянулся на лагерь, потом перевел взгляд на меня и кивнул. Ты права, ведунья, они слабеют, дрожат, пытаясь удержать за пределье. Я чувствовала, как гудит один из них. Хельм снова кивнул. Так и есть. Я говорил командующему, но он не проникся, а другие не чувствуют этого. «Я чувствую». «Думаешь, сможешь починить?» Снова пристальный взгляд такой, что насквозь пронзает, заставляя забыть, как дышать. «Надо попробовать». «Когда?» В его голосе появились стальные и требовательные ноты. «Да хоть сейчас», — решительно кивнула. «Тогда поехали». «И куда это вы собрались?» — раздался подозрительный голос за нашими спинами. — По делам, — безмятежно отозвался Джин, и у блондинчика начала дергаться щека. — Тебе на месте не сидится, да? — перекинулся на меня. — Да, я сюда приехала не на месте сидеть, а делами заниматься. — Эх ты ж, е-мое, деловая какая. — Собственно говоря, в чем проблема? Ты ушел, оставил меня одну, а теперь недоволен тем, что я вышла куда-то без тебя? Ноль скрипнул зубами. Мне надо было отлучиться по делам. Я за тебя рада. — Вы такие милые, — глумливо произнес Хельм. — Просто прелесть. — Я сейчас тебя прибью, — огрызнулся Нольд, по-прежнему глядя на меня, но обращаясь к Джину. Я не могла понять, почему его так разобрало. Можно подумать, ему есть дело до того, где я и чем занимаюсь. Черный дракон зашипел, шагнул в нашу сторону и... Прежде чем блондин успел отреагировать, смачно провел языком ему по спине. Парень замер, потом с тяжелым вздохом прикрыл глаза и обреченно произнес. «Я тоже рад тебя видеть, Лефар, но зачем меня слюнявить?» Снова звук, похожий на перекатывание камней по склону. Черный смеялся. Огненный маг развернулся к нему и потрепал его по носу. Просто его тоже раздражает твое ворчание. Добавил Хельм, а потом кивнул мне. Поехали. Так, стоп, куда поехали? Нольд снова обернулся к нам. К ближнему Делару. Проверим кое-что. Ответила я и пошла за Джином, который уже уверенно шагал вперед. Блондин сдался. Черт с вами. Прошипел себе под нос и поплелся следом. На твоем присутствии не настаиваем. Как бы невзначай заметил Хельм, за что еще раз словил от Белобрысова взгляд полной ярости. До ближайшего столба, как оказалось, можно добраться пешком. Мы прошли сквозь едва мерцавшую завесу и оказались на серой равнине. Оглянувшись, я убедилась в том, что лагеря не видно. Если бы я не знала наверняка, что он здесь, никогда бы не нашла. Первым шел Хельм, четко выдерживая траекторию, порой сворачивая в самых непредсказуемых местах, словно обходя видимые только ему преграды. Я шагала следом за ним, стараясь не отставать, а мне в спину сердито пыхтел Нольд. Впереди маячила серая игла Лара, и я еще издали почувствовала его вибрацию. Гудел ту усердия, сдерживая рвущуюся в наш мир тьму. «Чувствуешь?» — тихо спросил Джин. И я кивнула. Чем ближе мы подходили, тем сильнее ощущалась дрожь. А уж когда оказались совсем рядом, мне показалось, что гудит даже внутри меня. Блондин ничего не чувствовал и от этого бесился. Он вообще каким-то нервным стал, стоило нам только оказаться у барьера. «Просто не всем дано», — меланхолично развел руками Хельм. Кто-то способен чувствовать тонкие материи, а кто-то непробиваем, как бревно. Хельму явно доставляло удовольствие глумиться над огненным магом. Он его задевал, а тот в ответ огрызался. Но в целом, если отбросить показуху, мне показалось, что между ними крепкие приятельские отношения, и они даже рады видеть друг друга. Только ни за что в этом не признаются. Мальчишки. «Так, и что мне делать?» Дважды обошла вокруг столба. Прислушивалась, приглядывалась, принюхивалась. «Ты у меня спрашиваешь?» Джин поднял брови. «Кто у нас ведунья? Это вам там вечно скрытая суть является?» Не знаю, что там и кому является, но лично я была в легком ступоре. Пришла, называется, столб чинить. А ничего под руками и нет. Ни знаний, ни инструментов. «Только руки!» С сомнением посмотрела на ладони, вспомнила, как делилась магией с драконом и решила, а почему бы и тут так же не попробовать? Отбросив в сторону колебания, потянулась к делару «Что ты делаешь?» Ноль перехватил мою руку, так и не дав прикоснуться. «Мне надо его потрогать». «Зачем?» Подозрительно нахмурился блондин. «Понятия не имею, так надо». «Да не мешай ты ей!» «Не мешать? Помнишь, как один из наших обгорел, просто облокотившись на столб?» «Нольд отпустил меня и сделал шаг к Джину. Зато другие трогали, и ничего не происходило», — парировал Хельм. «А что, если она тоже обгорит?» «Пока не попробуем, не узнаем. Если что, доставим в лазарет. Там знают, как помочь». Я смотрела, как эти двое спорили из-за меня и ни на что не обращали внимания. Даже на черную фигуру, поднявшуюся из соседней лужи. «Ребята», — прошептала, пытаясь привлечь их внимание, — «у нас гости». Тварь ринулась в нашу сторону, а я по неведомой причине ринулась к блондину. Схватила его за руку за миг до того, как он, разворачиваясь, полоснул огненным веером пламя снова стало зеленым, превращая порождение за пределье в ошметки. «Даже так?» — удивился Джин, наблюдая за тем, как я вцепилась в огненного. «Я не поняла, что он имел в виду, да это и не важно было. У нас мало времени, скоро появится еще». Решительно направилась к столбу, замерла перед ним на долю секунды и приложила ладони. «Будь что будет». Сначала ничего не происходило. Я чувствовала просто камень. Чувствовала, как он вибрирует, сотрясаясь мелкой дрожью. «Ну что?» Я говорил, что это дурацкая затея. «Вы можете не мешать», — процедила сквозь зубы. «Мне надо настроиться». Я прикрыла глаза, попыталась отстраниться от всего лишнего, несущественного. Попыталась мысленно представить делар его острый пик и массивное основание, уходящее глубоко под землю. Представило, что он не просто так стоит подпирая небо, а закрывает проход, не дает злу прорваться в наш мир. Камень под ладонями потеплел. Мелкими иголками по коже пробежала его сила, поддатливо отвечавшая на мой зов. Моя собственная энергия устремилась навстречу. Они схлестнулись, сплелись, взвелись единым порывом. Покружились вокруг нас, поднимая в воздух пыль и пепел, а потом ринулись в Дилар, сплошным потоком, который я не могла контролировать. В глазах потемнело, земля под ногами закружилась, но я продолжала стоять, понимая, что так надо, что нельзя прерывать контакт. До меня доносились чьи-то голоса, крики, но я не понимала ни слова. Чьи-то пальцы сомкнулись на запястье, попытались оттащить от столба, но я отбросила наглеца в сторону одним усилием воли. Дела урчал, как довольный кот, выкачивал из меня силы, заряжаясь под завязку, а я отдавала себя без остатка, потому что это было правильно. А потом внезапно все затихло. Я перестала слышать звуки, чувствовать запах серы и порывы ветра. Мир исчез. Осталась только серая пелена, обступавшая меня со всех сторон. Я проснулась, но не спешила открывать глаза. Подушка не хотела отпускать из своего уютного плена. Тепло, хорошо. Так бы и спала всю жизнь. А кто мне, собственно говоря, мешает? Придя к такому прекрасному выводу, я счастливо улыбнулась и попыталась перевернуться на другой бок, но не вышло. Кто-то лежал рядом поверх одеяла, мешая нормально двигаться, придавливая к матрацу. Я сонно заворчала и попыталась натянуть одеяло себе на плечи. «Ксана!» — раздался смутно знакомый голос. «Ты меня слышишь?» «Угу». Только и смогла ответить, прежде чем сон снова мной завладел. Следующее пробуждение было не таким сложным. Я чувствовала легкость во всем теле, а еще голод. Просто волчий аппетит. Казалось, запросто могла бы съесть целый окрок. Приоткрыв один глаз, я обнаружила, что лежу на кровати в помещении, которое вижу впервые в жизни. Похоже на лазарет. Вроде бы судя по склянкам стоящим на столе у стены у окна виднелась темная фигура перед глазами все кружилось и я никак не могла понять кто это высокие широкие плечи белобрысый упрямый затылок блондинчик почему то от осознания того что он рядом стало тепло на душе я хотела его позвать и не смогла голос не слушался получилось лишь невнятное мычание но Этого оказалось достаточно. Огненный маг обернулся и, увидев, что я пришла в себя, подошел ближе. «Как ты? Неужели я слышу искреннюю заботу? Или опять выдаю желаемое за действительное?» «Нормально». прохрипела как старая ворона, и попыталась сесть. Тело предательски дрожало, показывая постыдную слабость. «Тебе рано вставать, не дергайся». Он взял стул и сел напротив меня. Не хочу лежать, есть хочу. Почему я не удивлен? Потому что ты считаешь меня злостной обжорой. Беззлобно отмахнулась и все-таки смогла сесть. Перед глазами снова поплыло. Пришлось зажмуриться, сжать пальцами виски и досчитать до двадцати, пока бешеная качка не прошла. Где я? Что произошло? «Что ты помнишь?» — спросил Нольд, всматриваясь в мое лицо. «Все. Я очинила Дилар, а потом, наверное, потеряла сознание. Парень кивнул. Я принес тебе сюда». «Это уже входит у тебя в привычку». Попыталась пошутить, но горло засаднило, и я закашлялась. Огненный маг взял с тумбочки стакан, налил в него воды и протянул мне. Я пила жадно, чувствуя, как с каждым глотком силы все быстрее возвращаются ко мне. «Спасибо». Ноль забрал пустой стакан и ничего не ответил. «Мне удалось?» «Починить делар?» Хельм говорит, что да. «Хорошо». Обессиленно опустилась на подушке. «Значит, не напрасно. Оно того стоило». «Нет, не стоило». Ты аж позеленела вся, когда мы тебя от него отодрали. Ты будто приросла, стала частью его. Я думал, что конец, не выживешь. А я выжила, слабо улыбнулась. Ты была без сознания почти неделю, потому что весь свой резерв спустила. Главное, что у меня вышло. Ноль с досадой качнул головой. Какая же ты упрямая. Упрямая. Согласилась, чувствуя, как щемит за грудиной. Между нами повисло молчание. Нольд рассматривал свои ладони, я рассматривала его, с удивлением замечая, как он осунулся за эту неделю. Неужели переживал? «Я тогда не зашел за тобой, потому что мне пришло письмо из раллиса от отца. Наместник требует, чтобы я немедленно вернулся». Мне предстоит дипломатический визит в столице других округов. Он был запланирован давно, еще до всей этой заварухи с отбором. Отказать не могу. Хорошо. Я кивнула, но ничего хорошего не чувствовала, только разочарование. Блондин должен уехать. А я только начала привыкать к тому, что он рядом, что вижу его каждый день, дышу одним воздухом. Я не уезжал, пока ты не очнешься, хотел поговорить. «Говори», — кивнула, не отводя взгляда от красивого, породистого лица. «Я хочу, чтобы ты поехала вместе со мной. Не отвечай сразу, подумай. Это страшное место. Здесь на каждом углу подстерегает опасность. Я не хочу, чтобы ты здесь оставалась. Тебе здесь не место». «Где же, по-твоему, мое место?» Уставилась на него, ожидая ответа. «Мне казалось, что он скажет что-то важное, но...» Услышала лишь одно глухое. Не здесь. Снова поднялось разочарование. Глупое, неуместное, непонятное. Чего я ждала? Что он скажет, будто мое место рядом с ним? Дурочка. Я покачала головой. Здесь нужна моя помощь. Нольт нахмурился, перевел тяжелый взгляд на окно и долго молчал. Эту ночь я проведу в Десятине, но завтра утром придется отправляться в путь. Сейчас мне надо собираться и доделать некоторые поручения, которыми меня успел озадачить командующий. Так что сегодня мы не увидимся. Я зайду к тебе завтра перед отъездом и, надеюсь, к тому времени, ты сделаешь правильный выбор. Он поднялся со стула и шагнул к двери. Сейчас пришлю кого-нибудь, чтобы тебя накормили. Моей благодарности он уже не услышал. Скрылся в коридоре, прикрыв за собой дверь, а у меня внутри все свернулось тугим узлом. Проклятие. Как все сложно. Вроде головой понимаю, что не имею никаких прав удерживать, а сердцем отпустить не могу и барьер оставить не могу. Потому что, как бы ноль не упирался, как бы не отрицал, но мое место именно здесь — Пока я могу что-то сделать для общего блага, для защиты нашего мира, я буду это делать. Даже если придется навсегда забыть о сердитом блондине. Простите, но это моя работа. Я должна ухаживать за больными. Раздался возмущенный голос рядом с моей дверью. С чем вас и поздравляю. Прогремел наглый ответ, а спустя миг ко мне без стука ввалился Хельм в одной руке неся под нос едой, а второй удерживая возмущенную лекаршу. «Обещаю, голодной она не останется. Накормлю, напою, спать уложу». И книжку почитаю, и одеяло заботливо под бок подоткну. «Отдайте под нос!» — вопила она. «Непременно!» Самым ответственным тоном произнес Джин и захлопнул у нее перед носом дверь. Да еще и спиной прижался, чтобы разгневанная женщина не ворвалась следом. «Я буду жаловаться!» Лекарь шалютовала и со всей мочи колотила кулаками в двери, громыхая на всю комнату. «Можете уже начинать!» Джин весело мне подбегнул. Дождался, когда затихнут торопливые злые шаги, и только тогда отошел от порога. «Как самочувствие, ведунья?» «Неплохо!» Я невольно улыбнулась в ответ невозможно было не улыбаться обаятельный нахал это прекрасно знал и бессовестно использовал в своих целях он поставил мне на колени подносы и пока я думала о его улыбке бесцеремонно стащил булочку с маком «Эй, это мое уже мое довольно проурчал он запихивая ее в рот в большой семье клювом не щелкают тем более когда такие булки вкусные перед носом лежат впервые встречала человека который любит плюшки так же самозабвенно, как и я. Надо держать с ним ухо востро, а то мигом без самого вкусного остаться можно». «Что с Деларом?» Он продолжал жевать, одновременно показывая мне большой палец. «По завязку!» «Чего?» – протянула недоуменно. Под завязку, говорю, полон. Вокруг него теперь фон ровный, сильный, не гудит, не дрожит». И ты не поверишь, но у его подножья пробилась трава. не вот эти вот унылые поросли, что встречаются в долине. А нормальная, сочная, зеленая трава. А ближайшие маленькие лужи начали затягиваться. Земля оживает. Я удовлетворенно кивнула. Если ты подзарядишь все столбы, то барьер перестанет быть настолько унылым местом. Внезапно он стал серьезным. Попробуешь? Или... Все, желание отпало. Я удивленно посмотрела на Джина. «Почему я должна передумать?» «Ты неделю без сознания была. Делар выпотрошил тебя, высосал все, что мог». «Ну и что?» Я рассеянно повела плечами. «Я была готова к чему-то подобному. Оно того стоило». Хельм замолчал, рассматривая меня как чудную зверушку, а потом произнес с немалой долей уважения. «Тебе говорили, что ты дурная?» «Постоянно!» — он рассмеялся. «Ты чудо!» «Да-да, именно так и говорят. Дескать, чудо ты чудное, дорогая Оксана!» Я тоже рассмеялась. С ним было легко и просто, не то, что с некоторыми. И эти некоторые, как только меня не называли, иногда очень даже обидно. «Ешь!» — Хельм кивнул на поднос. Тебе надо поправляться, восстанавливать силы, если действительно хочешь остаться и помогать. Хочу. Я сегодня поеду в долину, постараюсь проверить, как можно больше деларов. Посмотрю, какой выбрать следующим. Нам нужен четкий план, четкое направление, чтобы бессмысленно не метаться и не терять время. Мне кажется, дальше пойдет проще, предположила я. Я поняла принцип работы охранных столбов. Возможно, мне удастся их подзаряжать, не выпадая потом на неделю из нормальной жизни. И загадывай. Нам повезло во время вылазки, что только одна тварь появилась. Обычно они чувствуют приближение людей и тут же начинают увалить из всех щелей. В любом случае, торопиться не будем. Времени предостаточно. Под грудью сдавило. Ноль завтра выезжает, а я думаю о том, как подзарядить делары. Стоит ли оно того? Ведь если блондин уедет, то, возможно, я больше никогда его не увижу. Ему так ненавистен этот барьер. Да и я не тот человек, ради которого он согласился бы приехать еще раз. Хорошо, проверь. Голос не дрогнул, остался прежним, но... Раны внутри, кровоточили и болели. Так страшно быть ненужным человеку, который, несмотря ни на что, стал так дорог, что жизни без него трудно представить. Хельм просидел у меня не меньше часа, развлекая историями из жизни стражи барьера, а потом ушел на разведку. Меня снова сморил сон, в этот раз тревожный, наполненный смутными образами и звуками. Зато, когда я проснулась, мое состояние улучшилось настолько, что я уже вскочила с постели и попыталась сбежать из лазарета. Меня не отпустили. Лекарь сказал, что эту ночь я должна провести здесь, и если с утра все по-прежнему будет в норме, тогда меня отпустят. А если попробую сбежать, хоть через дверь, хоть через окно, он наложит на меня обездвиживающее заклинание и проследит, чтобы я в таком состоянии провела, по крайней мере, еще дней пять. Пришлось мириться. Остаток времени я провела у окна, рассматривая сначала ту часть лагеря, что была видна, а потом небо, по которому разливался странный красновато-бурый закат. Никто ко мне больше не приходил. Ни блондин, ни джин. Все были заняты своими делами, а мне приходилось изнывать от безделья. Поэтому после первого же зевка я отправилась в постель, намереваясь как можно быстрее заснуть. К сожалению, сон не шел, ведь я и так провела большую часть дня в постели. Поэтому пришлось просто лежать и смотреть в потолок. И думать, думать, думать. Утром вскочила, как заведенная. Первым делом прислушалась к себе, своим ощущениям. Бодра, весела, полна сил и энергии, о чем незамедлительно сообщила лекарю, который с утра пораньше пришел меня проведать. Он придирчиво осмотрел меня со всех сторон, помял, надавил на какие-то скрытые точки, отчего меня передернуло с ног до головы. Хм, причин задерживать вас в лазарете действительно нет. Его голос звучал немного удивленно. Вот вам список рекомендаций. Возьмите внизу у сестры микстуру, которая поможет вам окрепнуть, и можете идти. Я тут же бросилась к выходу. Обувь. Флегматично напомнил лекарь. Я глянула на свои босые ступни, треснула ладонью полбу и торопливо нацепила ботинки, до этого времени скромно стоявшие под кроватью. Плащ. Так же прохладно напомнил он, когда я снова попыталась убежать. Да чтоб тебя! Вернула за плащом. Потом еще раз в поисках забытых вещей обвела взглядом комнату, ставшую вроде больше ничего. До свидания. На улице было по утреннему прохладно, но лагерь уже проснулся и жизнь в нем била ключом. Формировались группы для патрулирования территорий, перездавались смены, снаряжались группы для зачистки, козы носились туда-сюда, драконы шумно возмущались, люди шумели и смеялись. Все были пределы, и меня незаметно охватило волнение, суета, которая кружила вокруг, витала в воздухе. Она забралась внутрь, в сердце, заставляя его биться быстрее, требуя, чтобы я не стояла, не теряла время, а тоже начинала действовать. «Ксана!» — раздался оклик. Я резко обернулась и увидела спешившего ко мне Джина. Он был слегка помят. На одежде красовались свежие черные кляксы, очень похожие на кровь тварей. Поперек щеки новый запекшийся порез. Однако, несмотря на следы усталости, взгляд у него был веселый, полный азарта и предвкушения. «Я только вернулся», — произнес так, будто с гулянки пришел. «Ты ранен?» — обеспокоенно спросила я. Он прижал руку к щеке, Недоуменно посмотрел на кровавые следы, смешанные с запредельной чернотой. «Ерунда! Предельщик зацепил!» Джин только отмахнулся. «Я всю ночь по долине рыскал». «И как?» Хельм достал из кармана замызганную, сложенную в четверо карту, и развернул ее передо мной. Я в некотором недоумении уставилась на чистокол крестиков, кружочков и галочек. Мне удалось проверить почти пятьдесят деларов. Начал он. Некоторые еще вполне живы, а некоторые едва стоят, особенно вот здесь, вокруг Вдовьего озера. Он указал на самое крупное черное пятно в долине. Там они истощены почти полностью, даже начали крошиться у основания. Их надо вытягивать в первую очередь, потому что из прорыва такого размера может такое вылезти, что всех наших сил не хватит загнать обратно я кивнула соглашаясь с его предложением неизвестно сколько на самом деле у меня сил, поэтому сначала надо заняться серьезными неполадками, а не разбазариваться по мелочи до остальных я не смог добраться он разочарованно мотнул головой там прорыв на прорыве одному делать нечего и так пару раз ноги еле унес, но подозреваю что там картина везде одинаковая чем дальше стол той озеро Тем он крепче. Угу. Я снова согласилась, вглядываясь в карту. Работы, конечно, много. Ксана, раздался еще один голос. Холодный, напряженный. Оглянувшись, я увидела блондина, подходившего к нам. Привет. Слабо улыбнулась, а сердце в очередной раз споткнулось и болезненно сжалось. «Тебя выпустили из лазарета, или ты сбежала?» Поинтересовался он, приводя хмурый взгляд то на меня, то на Хельма. «Выпустили!» Парень подозрительно прищурился, видать, не поверил, решил, через окно, выбралась и сбежала, сверкая пятками. «Что вы тут обсуждаете?» Поинтересовался, но тут же осекся и нахмурился. «Впрочем, неважно, у меня нет времени. Я уезжаю, ты со мной?» Я была в полной растерянности. Посмотрела на мрачного нольда, который стоял передо мной, засунув руки в карманы и напряженно ожидая ответа. Потом на притихшего хельма с картой в руках. Иметь возможность быть рядом с блондином? Или сделать все, что в моих силах, чтобы помочь стражам барьера, ограждающего мир от запределья? Ведь выбор очевиден, да. Но почему же так сложно произнести его вслух? Я нервно поправила спутавшиеся волосы и попыталась выдавить из себя улыбку. Не вышло. Только болезненная гримаса, перекосившая лицо. Взгляд у блондины изменился, стал еще мрачнее. Он все понял без слов. — Прости. Я отступила на шаг в сторону Хельма. Я остаюсь. «Уверена — Уверена? — с нажимом спросил огненный маг. — Что тебе надо вот это все? Широким жестом обвел вокруг, указывая на творящийся бедлам. — Да, уверенно. Еще шаг назад и встал рядом с Джином. Я остаюсь. Нольд смерил меня долгим, непонятным взглядом, после чего глухо произнес. — Как знаешь. Склонил голову в легком поклоне и пошел прочь, больше ни разу не обернувшись. — Ты все правильно сделала, ведунья. Хельм опустил мне руку на плечо. Иногда нам приходится делать то, что идет в разрез с желаниями сердца, но это правильно. Я знаю. Прошептала едва слышно, наблюдая за тем, как огненный маг легко взмывает в седло, бьет жеребца пятками по крутым бокам и, не оглядываясь, уносится прочь. Знаю. Главное — не разреветься на глазах у всех». «Выходи! Сколько можно прятаться?» Джин бесцеремонно дубасил в дверь уже пять минут. «Я знаю, что ты там. Слышу, как ты пыхтишь». «Вот настырный. Мне просто хочется побыть одной. Перевести дыхание, потому что с ним точно что-то не в порядке после того, как Ноль ушел. Мне не дышится. Давит в груди. Проклятый блондин. Зачем я вообще поехала на этот дурацкий отбор?» Сейчас бы сидела в Бонсе, чистила конюшни, ей, не мучилась от неразделенной любви. Да, да, от нее самой. Люблю дурака. И что делать с этой любовью не знаю. Слишком больно. Я так не хочу. Долго киснуть собираешься? Раздался голос. Не из-за двери, а прямо над духом. От испуга я завопила и неосознанно ударила ладонями, толкнула. И здоровенный, как Бизон Джин, отлетел к стене и с на пол, обескураженно глядя на меня. «Прости, прости, прости!» — бросилась к нему. «Пожалуйста, прости! Я не знала, что так получится! Я...» В испуге смотрела на руки. это что такое было?» Хельм мотнул головой и с трудом поднялся, прижимая руки к груди. «Прости!» — простонала, закрывая ладонями лицо и чуть не плача. «Ксана!» — проворчал он. «Уймись!» Сам виноват. Забыл, что ведунье не так безобидно, как кажется. Хмыкнул он, все так же прижимая пятерню к ребрам. Подошел к стулу. Пожалуй, посижу. Что мне сделать? Как помочь? Просто не мельтеши, усмехнулся Хельм, с кряхтением опускаясь на стол. Нехило ты меня приложила. Кажется, даже сердце на миг встало. Прости! Снова начала прочитать, но, словив недовольный взгляд, заткнулась. «Фуф!» Громко выдохнул, распрямился. Отпустила вроде. «Точно? Может, все-таки надо водички?» «Водички?» — рассмеялся он. «Да после такого надо ведро Рома, а то и два». «Да ну тебя! Я, между прочим, испугалась. Первый раз, что ли?» «Да». Снова в полнейшем недоумении посмотрела на свои руки. Не знала, что я так умею. — Ты вообще зеленая! — усмехнулся беззлобно. — Сила недавно проснулась? — Да, — шмыгнула носом. — Я думала, что только хорошее могу делать, а оказалось... — В самозащите нет ничего плохого. Я тебя напугал, ты меня приложила. Все справедливо. — Ты так спокойно об этом говоришь? — возмутилась я. — А если бы я тебя убила? Джина, тебя убить сложнее, чем простого смертного. Он глянул на меня, как на маленькую глупую девочку. Как думаешь, сколько мне лет? Откуда мне знать? Пожала плечами. Двадцать пять. Он улыбнулся. Двадцать восемь. Улыбнулся еще шире. Тридцать, что ли? Ужаснулась своей догадки. Хельм засмеялся. Ксан, я третью сотню уже разменял. У меня, видать, было настолько изумленное выражение лица, что он заржал еще сильнее. «Ты издеваешься надо мной, да?» «Нет, мы долго живем. И убить нас действительно гораздо сложнее, чем любого смертного». «Ты не похож на умудренного опытом долгожителя». Уставилась на него, все же подозревая розыгрыш. «Поверь, когда живешь так долго, нет ничего хуже, чем быть нудным и носиться со своим опытом». Надо уметь отдыхать, развлекаться и находить плюсы даже там, где порой видится одна тьма. Все джины столько живут. Нет, есть те, кто в два раза старше. А есть и такие, кто и до пятидесяти не дотягивают. У каждого по-своему. Кто-то сходит с ума и не может выйти из боевой ипостаси. Кто-то выращивает цветы перед домиком в деревне. «В общем, вы ребята с причудами», — подвела я итог. «Не без этого». Кстати, скоро парни вернутся, познакомлю. Парни? Да, здесь, кроме меня, еще трое. Али, Лаур, Бука. Сейчас просто разъехались кто куда, но вернуться со дня на день. Ладно, оставим пока в сторону новых джинов. У меня были более важные вопросы. Так, откуда тебе известно про ведуний? Была у меня как-то ведунья. Хельм задумчиво потер проросший щетиной подбородок. Лет так сто назад. Вот она мне некоторые вещи рассказала. У вас с ней была любовь? Типа того. И как? Внезапно мне стали интересны подробности его личной жизни. Еле ноги унес. Почему? Искренне изумилась я. Чуть не высосала меня. До дна. Он почему-то смутился под моим взглядом. В приличном смысле этого слова. Это как? А вот так. Магия у вас жадная. Вы же силы черпаете из всего, что окружает. Из земли, воздуха, воды. Из тех, кто рядом. Я черпаю силы из окружающих меня людей? Ужаснулась я, отскакивая от него в сторону. Нет, конечно. Беспечно отмахнулся он. Педу не оберегают, а не вредят. Но если предложить, то от чужой магии не откажутся. Я дурак предложил. А связи между нами не было. В какой еще связи? Ведунья себе выбирают суженого раз и на всю жизнь. И их взаимная любовь защищает его. У меня с Ведунья любви не случилось, — рассмеялся Хельм, — к счастью. Почему это к счастью? — тут же засопела я. — Ты имеешь что-то против Ведуней? — Я имею что-то против раз и на всю жизнь. Вот нахал. Да что ж вы все такие ветреные? Природа у нас такая. Дурная природа. «Ты что, блондин?» «Вот насчет него можешь вообще не сомневаться», — рассмеялся Джин. «Никуда твой блондин от тебя не денется». «Не мой. И еще как твой». Я уставилась на него в полнейшем недоумении. «Огонь-то у него зеленый выходит, когда ты прикасаешься». «Это просто какая-то особенность моей магии». «Нет, Ксана. Зеленое пламя говорит о том, что ты выбрала его, а он выбрал тебя». Я смутилась и покраснела. «Он меня терпеть не может. Он дурак, причем упрямый. С этим даже спорить не буду». «Ну вот увидишь, как со своими суперважными делами покончит, так и прискачет обратно, словно заяц». «Потому что захочет почитать мне нравоучение? Потому что соскучится. И еще, потому что я рядом». Хельм лукаво улыбнулся. «Ноль понятия не имеет о том, что значит зеленое пламя, но прекрасно знает, что я ни одной юбки не пропускаю». «Ну тебя!» — пихнула его в бок и тоже рассмеялась. «Так что жди, скоро примчится». Почему-то я поверила ему, прислушалась к себе, к своим ощущениям и поняла, что он прав. Белобрысый мой, давно. Пусть отрицает, бесится, но этого не изменит». Пусть едет по своим дипломатическим делам, а я буду его ждать. Главное, время не терять. И когда мы возьмемся за другие делары? Не торопись. Пару дней потерпи. Отправимся, когда ребята вернутся. Нам тебя беречь и защищать надо, а вчетвером это сделать проще, чем одному. И еще завтра должен лекарь приехать. Сильный, надежный. Возьмем его с собой, чтобы каждый раз не тащить твое бездыханное тело в лагерь. «Как скажешь», — пригорюнилась я. «Только чем мне заниматься все это время? Тренируйся, учись чувствовать себя, свои силы. А еще, если хочешь, могу научить тебя летать на драконе». «На драконе?» — пискнула я, едва сдерживая восторг. «Да, думаю, Лефар не откажется прокатить ведунью, хотя она и оказалась невкусной». Я вскочила на ноги и захлопала в ладоши. «А жизнь-то?» «Налаживается».